Как вы смеете так безбожно врать бетси сказала эстер маленькая горничная ее недавняя фаворитка И кому добрый любезнейший мадам Кроули и его преподобию она присела. «Вы можете обыскать все мои ящики, мэм. Сделайте одолжение. Вот мои ключи. Я честная девушка, хотя и дочь бедных родителей и воспитывалась в работном доме. И не сойти мне с этого места, если вы найдете у меня хоть один кусочек кружева или шелковый чулок из всего того, что вы натаскали». «Давай ключи, негодяйка», — прошипела добродетельная маленькая леди в капоре. «А вот и свеча, мэм. И если угодно, мэм, я могу вам показать ее комнату, мэм, и шкаф в комнате экономки, где у нее куча вещей, мэм!» — кричала усердная маленькая Эстер, все время приседая. «Сделай одолжение, придержи язык. Я отлично знаю комнату, которую занимает эта тварь. Миссис Браун, будьте добры пойти вместе со мной. А вы, Бедоус, не спускайте глаз с этой женщины!» — сказала миссис Бьют, схватив свечу. «Мистер Кроули...» Вы бы лучше отправились наверх и посмотрели, не убивают ли там вашего несчастного брата. И капор в сопровождении миссис Браун отправился в комнату, которую, как миссис Бьют справедливо заметила, она отлично знала. Пастор пошел наверх и нашел там доктора из Мадбери и перепуганного хорокса склонившихся над креслом сэра Питта Кроули. Они пробовали пустить ему кровь. Рано утром к мистеру Питу Кроули был послан нарочный от жены пастора, которая приняла на себя командование всем домом и всю ночь сторожила старого баронета. До некоторой степени он был возвращен к жизни, но языка он лишился, хотя, по-видимому, всех узнавал. Решительная миссис Бьют ни на шаг не отходила от его постели. Казалось, эта маленькая женщина немало не нуждалась во сне, она ни разу не сомкнула своих чёрных горящих глаз, хотя даже доктор храпел, сидя в кресле. Хорракс попытался было утвердить свою власть и поухаживать за хозяином, но миссис Бьют назвала его старым пьяницей и запретила ему показываться в доме, иначе он будет сослан на каторгу, так же, как его негодяйка-дочь. Устрашённые её угрозами, Он скрылся вниз, в дубовую гостиную, где находился мистер Джеймс. Последний, исследовав бутылку и убедившись, что в ней нет ничего, велел мистеру Хораксу достать еще бутылку Рому, которую тот и принес вместе с чистыми стаканами. Пастор и его сын уселись перед нею, приказав Хораксу сейчас же сдать ключи и больше не показываться. Окончательно спасовав перед такой твердостью, Хоракс сдал ключи и вместе с дочерью улизнул под покровом ночи, отрекшись от власти в королевском кроуле.